Выслушайте меня, детектив. Ладно? И взгляните на факты непредвзято. Какая деятельность сопряжена с большим количеством стрессов, нежели работа полицейского офицера? Теперь к стрессам, присущим этой деятельности в целом, прибавьте стрессы, характерные для этого города, то есть напрямую связанные с массовыми беспорядками, пожарами, наводнениями и землетрясениями. Да в этом городе любой офицер полиции может написать трактат о том, что такое стресс и как с ним бороться, если, конечно, он с ним борется. Вы забыли про пчёл убить. Я с вами не шучу. Я тоже. Это было в разделе новостей. Кто находится в центре всех преступлений и бедствий, происходящих в этом городе? Офицер полиции, то есть человек, который должен реагировать на призывы о помощи. который не может отсиживаться дома и ждать, когда всё закончится. Теперь перейдём от обобщающего, так сказать, образа к индивидуумам. К вам, детектив. Вы находились на переднем крае борьбы за жизнь людей во время всех кризисов, когда либо обрушивавшихся на этот город. Кроме того, вам надо было выполнять свою основную работу, то есть раскрывать убийства. Эта работа сопряжена со стрессами более, чем какая-либо другая в полицейском управлении Лос-Анджелеса. Скажите, сколько дел об убийстве вы расследовали за последние 3 года? Послушайте, я не ищу смягчающих обстоятельств. Я уже говорил вам, что делал то, что делал, потому что мне так хотелось. Это не имеет ничего общего с массовыми беспорядками или Скажите, сколько мёртвых тел вы видели за последнее время? Просто ответьте на мои вопросы и всё. Итак, сколько трупов вы видели? Сколько вдовам принесли известие о смерти их мужей? Скольком матерям говорили о том, что их дети умерли? Босха опустил голову и потёрл лицо ладонями. В этот момент ему хотелось только одного поскорее унёс спрятаться, укрыться от всех этих вопросов. Их было много. выдавило наконец и шумом втянул в себя воздух очень много. Спасибо, что ответили. Поймите, я вовсе не стремлюсь загнать вас в угол. Мой краткий обзор социологической, культурной и геологической ситуации в этом городе и риторический вопрос, который я вам задала, направлены к одной цели продемонстрировать вам тот неоспоримый факт, Что вы в этой жизни перенесли куда больше испытаний, нежели так называемый среднестатистический американец? А ведь я, заметьте, ещё не упомянула о вашем, так сказать, вьетнамском багаже и о недавнем разрыве романтических отношений, которые, без сомнения, также оставили шрамы в вашем сердце. Но какими бы ни были причины стресса, его симптомы на лицо, ваша нездержанность, Неспособность сублимировать фрустрацию, нападение на старшего по званию наконец. Что это, по-вашему, если не очевиднейшие признаки психической нестабильности? Она выдержала паузу, но Боск промолчал. Он не мог отделаться от ощущения, что она ещё не закончила. Так оно и было. Есть и другие признаки, сказала она. К примеру, ваше нежелание покинуть непригодный для жизни дом, Можно трактовать как стремление отрецать окружающую вас реальность. Наличаются и физические симптомы. Вы в последнее время на себя в зеркало смотрели? Как говорится, краши в гроб кладут. Не надо задавать никаких вопросов, чтобы понять, что вы слишком много пьёте. А ваша рука Вы не молотком себя случайно ударили по пальцам? Вы заснулись с сигаретой в руке. Уверена, у вас ожог. И готова держать пари на свою выданную государством лицензию, что не ошиблась. Она открыла дверцу своего письменного стола и достала из него две пластиковые чашки и бутылку минеральной воды. Наполнив чашки, она пододвинула одну из них по полированной поверхности стола к Босху. Это было предложение мира. Он молча следил за её действиями. И чувствовал себя ужасно, опустошённым, сломленным. Но, несмотря на это, отметила с какой ловкостью она вскрыла всю его подноготную. Глотнув воды, она продолжила: "Все эти симптомы безошибочно указывают на посттравматический стресс-синдром. Тут, однако, есть одна проблема. Слово пост при подобном диагнозе указывает на то, что время стресса миновало, но это, что называется, не наш случай". Такой, возможно, где угодно, но только не в Лос-Анджелесе, и не при вашей детективной работе. Вы, Гарри, вечно варитесь в автоклаве под избыточным давлением. Вам просто необходимо прийти в себя и отдышаться. Для этого, кстати, сказать, вас и отправили в отпуск, чтобы вы вновь обрели необходимые для жизни ориентиры. Иными словами, вам предоставили возможность залезть в старые раны и оправиться от пережитого. Так что не проклинайте это время, но используйте его с толком. Это самый лучший совет, какой я только могу вам дать. Итак, держитесь за эти дни обеими руками и воспользуйтесь ими во благо, чтобы обрести силы для дальнейшей жизни. Босх с шумом выпустил из лёгких воздух и поднял забинтованную руку. Можете оставить вашу лицензию при себе, доктор. Благодарю вас. С минуту они оба молчали, переводя дух. Потом она снова заговорила, но уже более спокойно. Вы также должны понимать, что отнюдь не одиноки со своим диагнозом. Так что особенно смущаться тут нечего. За последние 3 года число такого рода стрессов среди офицеров полиции Лос-Анджелеса значительно возросло. Поведенческая научная секция при Пула даже поставила вопрос в городском совете об увеличении числа полицейских психологов. Нагрузки штатных психологов в этом офисе увеличились на порядок. Если в 90-м году мы провели 1800 сеансов, то в прошлом году их число возросло вдвое. В нашей среде даже бытует такой термин, как стресс-эпидемия, и выгорание стали её очередной жертвой. Босху усмехнулся и покачал головой. продолжая лить в душе остатки столь привычного ему скептицизма. Стресс, эпидемия, говорите? Звучит прямо как название какого-нибудь фантастического боевика, верно? Она не ответила. Если я правильно вас понял, мне не приходится рассчитывать на возвращение в убойный отдел. Ничего подобного я не говорила. Я лишь отметил, что нам с вами предстоит много работать. За последнее время я и впрямь здорово выдохся. Надеюсь, вы не станете возражать, если я обращусь к вам за помощью, когда мне потребуется выколотить показания из какого-нибудь подонка. Хорошо уже то, что вы сейчас, пусть и в гротескной форме, обратились ко мне за помощью. Значит, вы допускаете возможность нашего сотрудничества, а это уже большой шаг вперёд. Что, по-вашему, я должен делать? Вы должны хотеть сюда прийти, это самое главное. Не воспринимайте эти визиты как наказание. Мне нужно, чтобы вы работали со мной, а не против меня. Вы должны разговаривать со мной обо всём, даже о пустяках. Говорите мне всё, что вам приходит в голову, не отмалчивайтесь и не пытайтесь что-либо утаить. Ещё одно. Я не требую от вас совершенно бросить пить, но урезать свою обычную порцию спиртного вам всё-таки придётся. У вас должна быть ясная голова, понимаете? Как вы, наверное, знаете, алкоголь ещё долго воздействует на индивидуума после того, как он его принял. Я постараюсь. Попытаюсь сделать то, о чём вы говорите. Это всё, что мне нужно. А поскольку вы вдруг обрели желание со мной сотрудничать, хочу сделать вам одно предложение. По ряду причин я отменила сеанс с другим пациентом, назначенный на завтра в 3:00 дня. Могли бы вы приехать ко мне в это время? Босх заколебался. Мне казалось, что мы обо всём договорились, и этот дополнительный сеанс наверняка пошёл бы вам на пользу. Помните, чем скорее мы разберём ваш случай, тем раньше вы вернётесь к своей работе. Ну как вы на это смотрите? В 3 часа вы сказали? Совершенно верно. Хорошо, я у вас буду. Отлично. Но вернёмся к нашему диалогу. Может, на этот раз вы начнёте? Неужели вам нечего мне сказать? Повторяю, вы можете говорить всё, что приходит в голову. Он потянулся за чашкой с водой. Она наблюдала, как он пил, а потом ставил чашку на стол. Значит, я могу сказать всё, что угодно? Всё, что угодно. О том, что случилось в вашей жизни или пришло вам в голову и представляет для вас хотя бы некоторый интерес. Он долго с минуту думал, что бы такое сказать. Вчера вечером я видел койота недалеко от своего дома. Честно говоря, я был тогда основательно хмм, под чафэ, но видел его, это точно. А почему этот койот для вас так важен? Он попытался найти ответ, ну, не знаю почему. Возможно, по той причине, что в городской черте их осталось не так уж много. А там, где я живу, тем более. Поэтому всякий раз, когда я их вижу, у меня возникает чувство, что это последний городской койот. Вы понимаете, последний койот, если бы это оказалось правдой, то есть если бы я и впрямь увидел последнего койота, это всерьёз меня опечалило бы. Она согласно кивнула, словно сказавшее это он набрал пару очков в некой игре, правил которой не знал. В каньоне позади моего дома жил один койот. Я давно его не видел и уже решил Почему вы думаете, что это был он? Я вчерашним койотом вы тоже говорили, как обособье мужского пола. Откуда такая уверенность? Я ни в чём не уверен, просто думал о нём в мужском роде, и всё. О'кей, продолжайте. Ну так вот, он или она жил во овраге позади моего дома, и я иногда его видел. Но после землетрясения он вдруг исчез, и я не знаю, что с ним случилось. И вот вчера я опять увидел койота. Поднимался туман, преломляя свет фонарей, и все предметы вокруг приобрели странный голубоватый оттенок. И мне показалось, что у койота голубая шкура. А ещё мне показалось, что он голоден. Знаете, у него был такой вид несчастный и угрожающий одновременно. Вы меня понимаете? Понимаю. Короче говоря, вернувшись домой, я лёг в постель и продолжал о нём думать. Тогда и пальцы себя обжёг. Заснул с сигаретой в руке, но до того, как проснуться от боли, я видел сон. То есть мне кажется, что это был сон, а возможно, просто образы минувшего дня, поскольку я не то чтобы спал, но скорее находился на грани между сном и явью. Как будто бы не было, я снова увидел койота. Мы с ним будто куда-то бежали, под дно каньона или среди гор, не могу сказать точно. Он поднял забинтованную руку, а потом я почувствовал боль от ожога и очнулся. Она молча кивнула. "Ну, что вы обо всём этом думаете?" спросил он. "Вообще-то мне нечасто приходилось толковать сновидения". Если честно, не вижу в них особого смысла, а вот то, что вы вообще захотели мне об этом рассказать, очень ценно и свидетельствует о коренных изменениях в вашем подходе к этим сеансам. Что же касается вашего сновидения как такового, то ясно как день, что вы идентифицируете себя с койотом. Возможно, вы считаете, что таких полицейских, как вы, осталось немного. И чувствуете в этой связи угрозу своему существованию или вашей миссии? Конечно, полной ясности по этому вопросу у меня нет, но вслушайтесь в собственные слова. Вы сказали, что у койота был одновременно несчастный и угрожающий вид. Как вы считаете, подходит это определение и вам тоже? Прежде чем ответить, он сделал большой глоток минеральной воды. Герескко чувствовал себя счастливым, и мне не раз доводилось испытывать печаль, но я как ни странно находил в ней покой и вдохновение. Некоторое время она молчала, размышляя над словами Босха, потом посмотрела на часы. У нас осталось не так уж много времени. Хотите поговорить о чём-нибудь ещё? О том, например, что так или иначе связано с вашим случаем? Он некоторое время обдумывал этот вопрос, потом потянулся за сигаретой. Сколько времени у меня осталось? Столько, сколько вам понадобится. Не беспокойтесь об этом, я никуда не тороплюсь. В прошлый раз вы говорили о моей миссии, сказали, чтобы я подумал об этом. И снова упомянули о ней минуту назад. И что же? Он заколебался. То, что я здесь скажу, защищено медицинской тайной, не так ли? Она удивлённо выгнула бровь. Я не собираюсь говорить о чём-либо недозволенном, доктор. Просто хочу удостовериться, что мои слова не выйдут за пределы этого кабинета, понимаете? К примеру, мне бы не хотелось, чтобы об этом узнал Ирвинг. Никто об этом не узнает, ни Ирвинг, ни какой-либо другой человек. Всё, что вы мне здесь скажете, здесь же и останется. Ирвингу я даю только конкретные рекомендации относительно желательности или нежелательности возвращения на работу того или иного офицера не более того он кивнул опять был заколебался но отбросил сомнения и решился ей всё рассказать